Глава 9. Как военная промышленность напрямую поддерживала военное напряжение. Настала пора рассказать, как гипертрофированные оружейные фирмы организовывали и поддерживали массовую бойню во время Великой войны. Важно понимать, почему вплоть до середины 20 века в мире насильственной смерти умирало так много людей. Эти оружейные фирмы стали результатом роста черной металлургии в промежуток между 1700 и 1850 годами. Скромная ремесленная деятельность за полтора века перевоплотилась в индустрию гигантских производственных возможностей. Промышленность покрыла мир сетью железных дорог и произвела железные, а затем стальные пароходы, которые вытеснили из морей деревянные парусные суда. И промышленники еще на ранних стадиях все это подробно изложено в книге Люка Циммермана Entwickelung und Geschichte von Круписмус 1913 год. Исторические документы 394112. обратили свое внимание на оружие в мире. Entwickelung und Geschichte von Круписмус Немецкий История и развития крупизма Подразумевается семья круппов, крупнейших немецких промышленников, примечание переводчика. Орудия увеличивались в размерах, возрастала их дальнобойность. Линкоры списывались в пользу более крупных и сложных моделей. Промышленники нашли наиболее важное и неисчерпаемое поле для извлечения прибыли. Правительства всего мира были застигнуты врасплох, и через некоторое время промышленники, используя общепринятые методы управления продажами, смогли навязать свои новинки этим древним институтам с их традициями непримиримого взаимного антагонизма. Очень скоро стало ясно, что великая система извлечения прибыли станет враждебно относиться к любому ослаблению патриотизма и лояльности, а промышленная отрасль сбыта либо купит напрямую, либо сможет контролировать большинство крупных газет того времени и проявлять бдительность в отношении того, чтобы в учебных заведениях не ослабевало преподавание воинственности, следуя установленным правилам и обычаям маркетинговой индустриализации и мало думая о каких-либо последствиях, кроме наращивания прибыли. Руководители огромных концернов новую войну фактически создали своими собственными руками. Она и проявилась в Великой Кровавой Бойне 1914-18 годов и взрастила свои последние отчаянные и ужасные потрясения в польских войнах 1940 года и в последующие десятилетия. Даже в самом начале, то есть в 1914-18 годах, новые методы ведения боевых действий были чрезвычайно чужды человечеству. Это даже не соответствовало обычным боевым инстинктам человека. Чего хочет разгневанный человек, так это поколотить обидчика. Но никак не быть растерзанным снарядом, выпущенным с расстояния в 10 миль, или отравиться газом, сидя в яме. Вместо того, чтобы испить восторг битвы со своими сверстниками, мужчины испытали весь ужас землетрясения, которое губит всех без разбора. Хранящаяся в Атакаме военная литература, о которой мы уже упоминали, Наполнены тщетным протестом против грязи, непристойности и механического пренебрежения человеческим достоинством, исходящих от новой тактики. Но сам по себе такой протест являлся неизбежно бесполезным, поскольку не приводил к четкому обвинению тех сил, что создавали, поддерживали и искажали войну. Ребенок выл и плакал, но не предпринималось никаких попыток понять, что же его так мучило. В наши дни нам кажется безумием, что частным лицам и компаниям разрешалось производить оружие и продавать его всем желающим. Но человеку XIX и XX века это казалось самым естественным явлением в мире. Оно выросло логичным и необходимым образом, без каких-либо ограничений на обычные маркетинговые методы торговли в мирное время, от более широкого применения новых промышленных продуктов, ориентированных на войну. Даже после катастрофы мировой войны, После яркой демонстрации ее тщетности люди по-прежнему позволяли загонять себя как овец в казармы, позволяли обучать себя потреблять и потребляли новые линии убойных товаров, производимых и продаваемых активными торговцами оружием. Опасная масса военных материалов все накапливалось и накапливалось. Сохранилась коротенькая псевдонаучная сэ бенгальского сатирика профессор К. Чондра Сен, 1897-1942 годы жизни переизданная в Индии и претендующая на исследование глупости у относительно разумных животных. Автор обеспокоился тем, с какой обреченностью основная человеческая масса наблюдала в этот период за подготовкой собственного уничтожения. Он рассматривал судьбу вымерших видов пингвинов, 20 век стал эпохой истребления сотен биологических видов и сделал вывод, что человечеству уготовано нечто подобное. Повествование начинается с того, как именно пингвинов убивали. Вынесены фотографии этих необычных существ на пляжах океанических островов. К ним подбирались охотники, а они просто наблюдали. И пока на длинном пологом берегу продолжалась бойня, животные стояли неподвижно или нелепо ковыляли, хлопая короткими крыльями. Они казались заинтересованными в убийстве своих сородичей, но и сами не стремились ни к бегству, ни к сопротивлению. Мы не можем отметить, что когда-либо проводились тщательные научные наблюдения за ментальностью пингвинов, возрождение экспериментальной психологии слишком запоздало, и теперь нам остается только гадать, что происходило в странных мозгах во время охотничьих рейдов. Остались свидетельства того, что эти удивительные существа обладали любопытством, добротой, сочувствием и юмором. И они были в высшей степени обучаемы. Они стояли довольно высоко на шкале птичьего интеллекта. И все же допустили собственное вымирание. Профессор Сен настаивал наполовину серьезно, наполовину с усмешкой, что дело тут не столько в психологии, сколько в общей ущербности и неправильности. Существовала способность создавать разные идеи, но не идею социального сохранения. Автор предположил, что то же самое справедливо и в отношении морских слонов, которых также очень быстро уничтожили. Японский сумасшедший, страстно желавший бессмертного имени, убил последнего морского слона, что называется, для галочки. В 1985 году защитный патруль был отозван с морских коммуникаций из-за восстания морских пиратов. Взвесив разные случаи, профессор Сен пришел к выводу, что пальму первенства за покладистую социальную глупость следует вручить человеку. В своей прекрасной пародии на методы социальных исследований профессор Сен приводит множество фотографий тех, кого он назвал «человеческими пингвинами» образца начала 20 века. Эти жалкие существа собирались в огромные толпы, чтобы поглазеть на спущенные на воду боевые корабли, радовались парадом и с восторгом устремляли свои взоры в небо, где парили военные самолеты. Рядом он привел фотографии пингвинов, которые либо по чистой случайности, либо методом тщательного подбора соответствующих особей в позах и мимике практически идентичны людям. В книге приведены списки акционеров оружейных фирм, в том числе епископ Херефордский президент Совета Свободной Церкви, великое множество священнослужителей, художников, судей и всякого рода благородных людей. Широко цитируются записи Хансарда о различных дебатах в Палате общин Великобритании. В дебатах о военно-морских оценках в начале 1914 года радикальный социалист Филипп Сноуден, впоследствии ставший виконтом Сноуденом, был особенно откровенен ясно показывая, что характер опасности был отчетливо виден и публично заявлен. Просто это не ощущалось. Между фактическим восприятием и восприятием, способным привести к эффективным действиям, существует небольшая разница, которая сосредоточена на этих страницах в наших интересах. Почему человечество тупо уставилось на оружие и ничего не сделало? И почему поколение, ставшее свидетелем мучительной и преждевременной гибели 20 миллионов человеческих существ, по-прежнему ничего не делало, чтобы изменить ситуацию к лучшему? При том, что подготовка к следующей войне и ужасные потенциальные возможности той новой войны увеличивались и разворачивались прямо на глазах. Великая колыбель Вифлеемской стальной корпорации Америки раскрылась в 1929 году, после выступления против разоружения военно-морского флота на Женевской конференции двумя годами раньше. Дело касалось трех судостроительных фирм, на которые подал в суд некий мистер Ширр, утверждавший, что якобы отрабатывает чье-то задание. Но, похоже, и до этого конфликта интересов никому не было дела. Пингвины не стали что-либо предпринимать ни в отношении заинтересованных компаний, ни в отношении мистера Ширера. Какие-то единицы выразили свое негодование, и это все так и на охотников за нефтью время от времени нет-нет, да и крикнет какая-нибудь птица. Получить подробный отчеты из ссылки можно здесь. Военно-морской флот, оборона и предзнаменование, К.А. Бирд. 1930 год. Перепечатано в исторических документах. Серия 4 270 112. Разгадка лежит на поверхности. В мире практически не существовало философского образования. Отсутствовала разумная критика обобщений и общих идей, равно как и наука о социальных процессах. Людей не учили замечать взаимосвязь вещей. По большей части люди даже не знали, что она вообще существует. Они просто воображали, что какая-то сторона жизни может измениться, а какая-то другая останется неизменной. Промышленники и финансисты создали чудовищное оружие и навязали его правительством того времени, игнорируя последствия, которые сегодня очевидны даже идиоту. Большинство из этих пропагандистов вооружения были достойны восхищения в своей личной жизни. Нежные любовники, отличные мужья, любящие детей и животных, просто хорошие парни, вежливые с подчиненными и так далее. Сэр Безил Захаров, величайший торговец оружием и боеприпасами, каким его можно увидеть на картине, ее авторство приписывают Уильяму Орпену, недавно обнаруженный в Париже. Василий Захаров, 1849-1936 годы жизни. Греческий торговец оружием, руководитель компании Vickers Limited. В период Первой мировой войны утверждалось, что он продает оружие обеим воюющим сторонам. Примечание переводчика. Захаров в треуголке, с аккуратными усиками и бородкой, С лентой какого-то рыцарского ордена на шее выглядит довольно милым, хотя и слегка нелепым джентльменом невысокого роста. Среди духовенства, владеющего акциями, также встречалось немало очаровательных личностей. Но все они хотели получить свои дивиденды. И для того, чтобы их выплатить, в общественном сознании должны были сохраняться страх перед войной и ее необходимость. Наиболее удобно это было делать через прессу. В то время крупную газету можно было купить за сумму от 5 до 10 миллионов долларов. Прибыль от одного единственного линкора значительно ее превосходила. Разумеется, в соответствии с лучшими деловыми традициями, газеты продавали себя военным покупателям. В самом деле, а что в этом плохого? В то время рассказывать новости было ремеслом, а не общественным долгом. Ежедневная газета, которая добросовестно освещала бы накапливающуюся опасность, столь же естественно и неизбежно обнаружила бы, что ее распространению препятствуют. Она обнаружила бы, что более обеспеченные конкуренты энергично ее превосходят. Скупив, благодаря своему богатству, самые привлекательные функции, те успешнее взаимодействуют со среднестатистическим читателем. Не то чтобы владельцы газеты торговцы оружием хотели чьих-то страданий. Они только хотели продать оборудование и посмотреть, как оно будет использовано. У тех, кто выпускал газеты, не было желания калечить людей и разделывать трупы. Журналисты страстно желали высоких продаж своей продукции и рекламы. Между прочим, массовые убийства рассматривались как побочная сложность законного бизнеса. Близорукость не являлась дьявольской, даже если приводила к дьявольским результатам. А что же солдаты? Фредхайм в своем анализе солдатского разума изобразил того самого сэра Генри Уилсона, о котором мы уже упоминали. Выйдя на пенсию, тот, одетый в рубашку с короткими рукавами, скромно копался у себя в саду. И тот же самый человек был изображен ухмыляющимся во всей своей красе при погонах, с пуговицами и украшениями в качестве руководителя военных операций. Это удивительный скачок от провинциальной незначительности отставного клерка к божественной важности. В мирное время, судя по его собственным дневникам, Уилсон представлял собой ничтожного самоуверенного зануду. В условиях войны он вышел за пределы критики и стал богом. Сразу начинаешь понимать, насколько жизненно важными для человека могут стать работа и продвижение по службе. Насколько мы можем судить, он не желал смертей ради смертей. Напившись крови, он, вероятно, тяжело заболел бы, и все же его жизнь подпитывалась из резервуаров с кровью. Профессиональные солдаты старались думать о кровопролитии как можно меньше, нелепо утверждать, будто они хотели проливать кровь, и уж тем более, что злорадствовали по этому поводу. Возможно, людям жилось бы легче, если бы они чаще об этом думали. За века у них сформировалась сентиментальная преданность своей стране, торжественное ощущение большой личностной ценности и аргиастическое наслаждение битвой. Они не видели и не хотели видеть, что лежит за пределами их занятий, а религиозные учителя уверяли учеников, что те все делают правильно. Дряхлые христианские церкви того времени действительно имели очень прямой интерес к войне. Заметная тенденция игнорировать и высмеивать существующие религиозные обряды становилась все более очевидной, но под давлением потери смерти люди снова обратились к алтарю. Это легко прослеживается в художественной литературе того времени. Ранее презираемый священник вдруг снова стал неявно героическим падре сентиментальных военных историй. Основная проблема, с которой столкнулось растущее меньшинство, осознавшее опасности и возможности нашего вида в 3-м и 4-м десятилетиях 20-го века, сводилась к следующему. Как сосредоточить людские умы на состоянии ошарашенности? Как подвести их к грубым реалиям и организовать гигантские усилия, чтобы стряхнуть с себя или харадку войны? И обнищания, связанные с мировым социальным распадом, не существовало никакого центрального противника, никакого правящего дьявола, с которым могли бы сражаться эти беспокойные духи. Это сделало бы саму кампанию прямой и понятной. Между тем пресса с определенным привкусом благочестивых намерений выступала в некотором роде против. Старые социальные и политические традиции, какие бы позы они ни принимали, также выражали несогласие. История же все это преодолевала. Войны велись с тех самых пор, как появилась письменность. Не только тогдашний епископ Хэрифорда и тогдашний президент Совета Свободной Церкви были уличены в получении дивидендов с продажи оружия. Сами церкви и католическая церковь Да и вообще все христианские церкви, несмотря на их верность мировому князю, спокойно конкурировали или противостояли светскому мировому контролю, а ведь только он мог сделать возможным здоровый мир во всем мире. Признание неспособности взять на себя руководство стало бы необходимой прелюдией к новым моральным усилиям. Нельзя сказать, что мысль о естественности и неизбежности войны поразила абсолютно все умы но вокруг немногих дальновидных собралось слишком много тех, у кого отравленное самосознание было в крови и укоренилось в привычках. Выискивался способ напасть не на саму крепость, а на постоянно восстанавливающиеся джунгли смешанных мотивов, запутанных интересов и перекрестных целей, как внутри себя, так и снаружи.